Глава 8 Поскольку у Кодера также не было ничего нового, он с головой погрузился в задание по сокрытию моей основной личности от корпорации. Я понял, что сейчас настало хорошее время, чтобы сделать перерыв и вернуться обратно к чехону. Судьба парня была мне не безразлична, так что если выдалась свободная минута, нужно проверить. Смог ли он выбраться из пустоши? Небольшое желание, и передо мной открылся портал, синее марево которого еще совсем недавно могло меня напугать. А сейчас я уже смело сделал шаг вперед, мгновенно попадая туда, откуда ушел, не совсем тривиальным способом. Хватай его! Держи мальчишку! В уши мне ударили звуки сражения. Точнее, три демона тщетно пытались поймать чехона, который кружился вокруг небольшой постройки прямо посреди пустошей. Постоянно уклоняясь, он весьма резво бегал по пыли, которая ещё недавно вызывала у него проблемы с хождением. «Сеть! Кидай сеть!» Демоны были быстры, но пацан к моей гордости легко уклонялся от их бросков, не даваясь в руки. Идею нарушил я, тремя точными ударами меча обезглавив всех демонов затем проявившись целиком из нематериального состояния. «Ник! Ник!» Чихон, увидев меня, бросился навстречу со всех ног и, заплакав, прижался всем телом. Эмм, удивился я такой бурной встрече. «Я, конечно, тоже тебе рад. Но, во-первых, почему ты до сих пор здесь? Ведь я просил вас уйти отсюда как можно дальше. Но и, во-вторых, зачем заливать меня слезами? Но ты же... ты же погиб!» Он продолжал, всхлипывая, вжиматься в меня, не отпуская. Ну, в какой-то степени, да, вынужденно согласился я с его логикой. Но как насчет остального? Почему ты еще здесь? Где, кстати, этот мелкий бес? Хозяин, я здесь. В воздухе проявился Каль, выглядевший весьма смущенным. Это был мой совет, господин. Обоснование. Я чуть приподнял бровь. Сейчас покажу, господин. Он бросился к строению внимательно разглядев которое, я понял, что оно состояло из обломков щитов и снаряжения погибших здесь демонов, и вернулся, едва передвигаясь с тяжёлой сумкой. Пыхтя от тяжести, он с трудом дотащил ее до нас и, открыв, гордо продемонстрировал содержимое. «Вот, я посчитал, что если уходить отсюда, то уж только став сильнее. Кто знает, что нас ждет дальше?» Ошеломленно посмотрев внутрь сумки, полный кристаллов душ разнообразных цветов и размеров, я изумленно спросил, «Откуда эти сокровища?» «Мы скалим, выкапывали их из пыли целую неделю», — похвалился Чехон, отнимая заплаканное лицо от моей вымокшей куртки. «Он показывал места, а я копал». «А эту будку вы собрали над ямой, что я выжег?» «Да, хорошая защита от пыли. И в нее мы припас всякие натаскали, что обнаружили», — похвалился демон. Правда, от тех, что были рядом с вами, совсем ничего не осталось. А вот у демонов в начале и хвосте колон даже личные вещи уцелели. Мы оттуда воду и еду заимствовали, пока вот эти не напали». С этими словами Каль плюнул в сторону обезглавленных тел. «Ник, я стал сильнее», — похвалился Чихон. «Каждый день впитывал столько кристаллов, сколько мог. Хорошо, что ты вернулся». Он снова прижался ко мне, вздрагивая. «Хм, то есть еда и вода у вас есть?» «В изобилии, господин!» — демон показал настроение. «Да мы тут практически закончили. Вчера только обсуждали, в какую сторону пойдем, А тут утром нападение. Потом появились вы». Меня беспокоил один момент, связанный с активацией водородного реактора. Но проверив датчики, я с удивлением отметил, что радиоактивного заражения нет. Есть только слабый остаточный фон, который говорил, что данное явление тут действительно имело место быть. Парень, да и демон, ничуть не пострадали, хотя были дальше и глубже эпицентра, на что я надеялся, когда засовывал их тогда в убежище. Но все равно видеть и осознавать, что жизни подопечного ничего не угрожает, было в радость. Ладно, тогда собирайте вещи, а я пока тоже хочу вернуть себе потерянное. Присел я возле сумки и стал горстями брать оттуда камни душ и вспоминая то состояние, какое было у меня при первой инициации, поглощать их десятками. Опустошив сумку наполовину, стараясь убирать только самые простые и дешевые камни, я запустил сканирование, чтобы посмотреть, насколько пополнился мой резерв. Экзогибридная модель Ник. Характеристики. Производитель корпорации QoS. Версия программного обеспечения Ник-11. Количество активных имплантатов 12 количество активных систем 5, количество неактивных имплантатов 0, количество неактивных систем 3, количество свободных слотов под имплантаты 58, количество свободных слотов под системы 22, количество улучшений слотов 0, силовая установка, водородный реактор, уровень 1, вооружение, молекулярный меч, уровень 1, фазер, уровень 1, текущая емкость ядра 0 из 100 условных единиц, Количество доступных улучшений — 2968 условных единиц. «О, с этим уже можно работать!» — обрадовался я, решив заново активировать такую нужную мне систему невидимости. Я навелся на желтый слот, который уже раньше активировал, но потерял в связи с разрушением прошлого тела. «Система маскировки ИДЖИС» — неактивна. Для активации слота требуется 10 условных единиц. «Активировать!» — выбрал я. И сразу же добавил туда сразу тысячу единиц энергии. Да, бестелесное заклинание Даль Генхо работало, но встреть мы по-настоящему сильных ищущих. А это весьма вероятно при попадании во дворец. Неприятных вопросов не избежать. Так что, по сути, моя невидимость была залогом успешного выполнения задания. И экономить на ней не стоило. Система маскировки ИДЖИС. Уровень 10. Характеристики. Радиус преломления — 10 условных единиц. Показатель преломления — 10 условных единиц. Следующее улучшение доступно через 100 условных единиц. Кинув взгляд на полупустую сумку, я решил, что остальное поделим честно с Чехоном пополам, так как из того, что мне было нужно, еще стоило прокачать меч, как основное оружие. Остальные единицы энергии нужно оставить на будущее. Поэтому я добавил 500 единиц в клинок, получив новые характеристики, которые пока непонятно, что мне давали. Нужен был материал на пробу, который я раньше не мог прорезать. Но ничего, я собирался в скором времени исправить это упущение, благо пробовать было на чем и на ком. Вспомнив девятого и того палача, который бил Олега, я кровожадно улыбнулся, кинув взгляд на новую способность. Модуль молекулярного меча, уровень 5. Характеристики. Режущая кромка — 5 условных единиц. Показатель прочности — 5 условных единиц. Следующее улучшение доступно через 100 условных единиц. Остальное потом. Пока никакой срочной необходимости в улучшениях нет, решил я, закрывая систему собственного развития с не совсем мне приятными градациями апгрейдов. На что влияет режущая кромка в 5 условных единиц? Что такое показатель прочности в 5 условных единиц? если меч теоретически считается неуничтожимым. Ответов на эти и многие другие вопросы я пока не имел. Нужна была практика и полевые испытания. Ну что, готовы? Я обратил внимание, что ко мне подходят оба спутника, груженные сумками. Демон явно стал приносить пользу, поскольку раньше категорически отказывался таскать тяжести. А тут погляди-ка, сам без понукания взгромоздил на себя сразу две фляги с водой. «Да! Мне нравится ваш оптимизм», — хмыкнул я. «Ну что, идем в ту сторону, куда шли демоны? Они явно направлялись к людям. Возражение есть?» Два отрицательных мотания головой. «Тогда в путь!» Отпустив их чуть вперед, поскольку они тут же начали безумолку болтать на разные темы, я пошел чуть позади, с удивлением отмечая про себя, что ноги чихонным больше не проваливаются в пыль пустошей, как это было раньше. Сейчас он спокойно шел по ней, словно по твердой земле. «Интересно, сколько кристаллов он успел впитать?» Пришла в голову хорошая мысль. «Ладно, проверим это, когда доберемся до Академии». Неделя скитаний по пустоши запомнилась мне как однообразностью и унылостью обстановки вокруг, так и полным непониманием, где мы находимся. Только я легко переносил это. А вот у Чихона пару раз случались панические приступы, когда он из-за отсутствия нормального неба над головой и невозможности что-либо видеть дальше сотни шагов из-за серой дымки начинал трястись, покрывался потом, и у него даже бывали галлюцинации. И это с учетом того, что порошок мы ему по-прежнему давали. Он явно оказывал успокаивающее действие, а то бы не знаю, как это путешествие отразилось на психике парня и дальнейшем поведении. Я начинал понимать, почему существует такая поговорка у местных людей, как синоним слова невозможно. Она звучала как «в одиночку пересечь серые пустоши». После путешествия по ним пришло понимание, что это действительно очень и очень непросто. «Хозяин, я чувствую людей», — внезапно произнёс Каль, показывая рукой вперёд. «Много людей». «Отлично», — облегчённо вздохнул Чехон. «Скорее бы уже выбраться отсюда и вернуться в академию. Боюсь даже представить, сколько занятий я пропустил и не отчислили меня вообще оттуда». «Что-нибудь придумаем», — легко отмахнулся я. «Не мы же сами придумали участвовать в испытании этими дверьми». «Надеюсь, ты прав, Ник». Он покачал головой. «Я очень переживаю, как бы нас не прогнали». «Каль, в невидимости мне на плечо», — скомандовал я, забирая его сумки, — и сам активируя невидимость и бесплотность. «Ты помнишь, что говорить, парень?» «Сто раз повторяли, Ник, я же не тупой». «Никогда так не думал», — на всякий случай ответил я. «Просто подстраховываюсь». Он ничего не сказал, но зато от близости людей у него расправились плечи, походка стала более уверенной, и он ускорил шаг. Через час быстрой ходьбы первым, что мы увидели, была высокая кирпичная стена которая перегораживала пустоши поперек, уходя влево и вправо на неизвестное расстояние. Но, что самое главное, дальше за ней виднелось синее небо и яркое солнце. То, чего так не хватало нам в путешествии по однообразному серому Мареву. Наше появление не осталось незамеченным. Наверху, на стене, засуетились патрульные. И вскоре, когда мы подошли ближе, Сверху на нас пристально посмотрели несколько десятков человек с эмблемами трех бамбуковых стеблей на флагах и броне. Добрый день, уважаемые! Подняв лицо вверх, громко крикнул Чихон, увешанный сумками и флягами, словно ездовой мул. Кто ты и что делаешь в пустошах? Не очень вежливо ответили ему со стены. Меня зовут Чихон, Я ученик императорской академии. Участвовал в соревновании по выживанию в пустошах, сказал он, как мы и договаривались. «Мы не знаем ничего об этом». «Уважаемые, есть много такого на свете, чего мы не знаем. Но это же не значит, что этого не существует», — ответил он с моей подсказки. «Старший Шолин, у нас тут, похоже, странствующий философ». Кто-то из десятка обратился к тому, что разговаривал с нами. «Может, угостить его стрелами?» Тот задумался, но затем спросил у парня совершенно другое. «Мы ждем со дня на день нападения демонов». «Не видел случайно большую армию в пустошах?» Чихон побледнел и тихо спросил у меня. «Ник, что отвечать?» Быстро обдумав возможные проблемы от правдивого ответа, а также выгоды, которые мы от этого могли получить, я посоветовал ответить как есть. «Да, встречал, и ее больше нет», — нехотя признался парень, все еще не желая приписывать чужие заслуги себе. Со стены раздался громкий хохот. «Не только философ, но и шутник!» Не смеялся только тот, кто задал вопрос. Похоже, он мог распознавать правду, так как его лицо посерело. Он стремглав бросился вдоль стены к одной из башенок, которые равномерно располагались по всей ее протяженности. Еще через минуту чихону сбросили веревку, подняв сначала его сумки, затем и его самого. Он низко поклонился и поблагодарил стоявшего перед ним старика, который внимательно рассматривал парня. «Повтори, пожалуйста, что ты сказал?» — попросил он. «Армии демонов больше нет», — спокойно ответил мой подопечный. «В пустошах я с ней пересекся, и она этого не пережила». «Сколько там было?» «Ну, не знаю. Думаю, двадцать пять-тридцать тысяч», — повторил за мной парень, вызвав на лице старика сначала недоверие, а затем удивление. «Ты не будешь возражать, если пока поживешь у нас. Эту информацию нужно передать совету старейшин кланов. Они примут решение, как с тобой поступить дальше». «Я бы, конечно, хотел попасть в Академию, но если этого нельзя сделать, можете хотя бы послать сообщение моему ректору, уважаемому господину Чувеню, что я жив, чтобы меня не отчисляли?» «Это в моих силах», — кивнул старик и скомандовал одному из своих подчиненных. Энлан, отведи парня в третью караульную. Накорми, выдели место. Он у нас погостит некоторое время. Слушаюсь, старейшина, склонился тот очень низко, и уже, обращаясь к чехону, сказал, Иди за мной.